Земля ханонская. Папа очень вспыльчив. В сердцах он оглушителен. Нам тогда влетает под первое число и под двадцатое. Нам всыпается и в хвост, и в гриву. Нас распекают во всю Ивановскую, нам прописывают ижицу. Тогда на сцену выступает мама. Мама. Мама у нас служит модератором, глушителем в слишком бравурных папиных разговорах. Папа начинает звучать тише. Мама пианистка, учительница музыки. Целые дни у нас по дому разбегаются расходящие гаммы, скачут, пиликают экзерсисы, упражнения. Унылый голос насморочной ученицы сонно отчитывает «Раз-ин», два «Трин, разин, двайн». И мама поет на мотив бессмертного ханона «Первый, пятый, третий палец, снова первый и четвертый». «Тише руку, не качайте! Пятый, первый». И все наше детство было положено на эту музыку. У меня до сих пор все воспоминания поются на мотив ханона. Только дни, утонувшие в липкой микстуре жара, дни нашего дифтерита, кори, скарлатины, крупа вспоминаются без аккомпанемента. Мама сама выхаживала нас. Мама — близорука. Она низко наклоняется к пюпитру, и к концу дня в глазах у нее ребит от черненьких вибрионов, которые называются нотами. На папином столе в кабинете есть бумага-держатель. Тонкая длинная дамская рука из бронзы зажимает рецепты, почтовые квитанции, щита. Вот у матери точно такие руки. Изнеженной барышней она храбро покинула большой город и уехала с папой в земство, в деревню, к далекой и глухой вятке. Там ей суждено было просидеть много бессонных ночей у черного, разузоренного стужей окна. Из окна дуло. Ночник плаксиво моргал. За окном была страшная морозная зга и метель. И где-то в этой студенной воющей тьме плутал папа, скача на розвольнях в далекое, километров за двадцать, село. Сбоку мерцали огоньки, но то были не дома, а волки. Замирал далекий колокол, маяк метельных ночей. Папа ехал на колокол из сугробов вылезало черное село, Призыбком зыбком свете лучины в овчинной духоте папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки».